Глава 18 Ближе к полудню Мэнли начала убеждать себя, что кошмар, разбудивший ее, был просто ярким сновидением. Крепко держа Ханну на руках, она прошла к краю обрыва. Ярко-синее небо отражалось в воде, мягко набегающей на берег. Наступил прилив, и длинный песчаный пляж был пуст. если бы даже не было океана. Здесь чудесно, — подумала Менли, оглядывая окрестности. Многие годы дом был в запустении, акации и дубы разрослись. Теперь их густая листва, естественно, сочеталась с бархатистыми стволами сосен. «Роскошь середины лета!» — мелькнула у Менли. Потом она заметила пожелтевший лист с оранжевыми краями. Осень здесь тоже будет прекрасной. Отец Мэнли умер, когда брату Джеку было одиннадцать, а ей всего три года. Ее мать считала, что образование важнее дома. И все, что смогла откладывать от скромной зарплаты старшей сестры в больнице Бельвью, потратила на то, чтобы послать детей в Джорджтаун. Она все еще жила в четырехкомнатной квартире, где выросли они с Джеком. Мэнли всегда хотелось жить в доме. Маленькой девочкой она рисовала такой дом, который когда-нибудь будет у неё. И он очень похож на это место, признала она. У нее было столько планов для того дома, который они купили в рае, но там слишком многое напоминало о Бобби. «Для нас лучше остаться в Манхэттене», — громко сказала она Ханне. «Папе добираться до дома десять минут. Бабушка обожает сидеть с детьми, а я вообще городская стиляга. Но папочкина семья всегда жила на Кейпе». Они из первых поселенцев. Было бы чудесно иметь этот дом для лета, праздников и длинных уикендов. Как ты думаешь?» Девочка повернула голову, и они вместе посмотрели на дом за ними. «Здесь еще полно работы», — сказала Менли. «Но было бы действительно интересно вернуть дому его первоначальный вид». Мне кажется, что только то, что мы здесь вдвоем, сделало мой сон таким реальным. — Ты не согласна? — Ханна нетерпеливо изогнулась. Ее губка надулась. — Ну хорошо, ты устала, — пробормотала Мэнли. — Боже, что за капризуля! Она направилась к дому, потом остановилась и снова посмотрела на него. «У него удивительно приветливый вид, правда?» — шепнула она. Женщина почувствовала себя успокоенной, полной надежд. «Сегодня днем приедет Адам, и их отпуск пойдет, как было задумано. Если если Адам не решит защищать Скотта Ковия», — подумала она. Адам ничего не делает в полсилы. Это отнимет много времени. Даже при этом я надеюсь, что он будет представлять Скотта Ковия. Она вспомнила кошмар, когда через две недели после похорон Бобби Адаму позвонили из прокуратуры. Помощник районного прокурора рассматривал обвинение против Менли в нарушении правил движения, повлекшим непредумышленное убийство. Он сказал, что у тебя несколько случаев превышения скорости. Он надеется доказать, что ты не обратила внимания на световой сигнал на переезде, потому что ехала быстро, пытаясь обогнать поезд. Лицо его помрачнело. «Не волнуйся, родная. До дела он не дойдет». Районный прокурор отозвал дело, когда Адам предъявил ему внушительный список других смертельных случаев на этом переезде. Элейн сказала им, что одной из причин для осуждения скота Ковия была та, что ему следовало бы знать о шторме. Мэнли подумала, что ей все равно, если из-за Ковия прервется отпуск. Ему нужна помощь так же, как нужна была ей.